Глава седьмая. Первый посетитель. Заглянула на кухню, но Аделин не обнаружила. В печи тихонько потрескивал слабый огонек. На деревянном столе стояли горшочки, от которых исходил умопомрачительный аромат. Девушка приготовила ужин, прибрала за собой и ушла. Заглянула в комнату гостья, постояла в нерешительности, но подошла ближе к кровати. Девушка крепко спала. Лунный свет падал на ее безмятежное лицо. Ресницы изредка вздрагивали, словно она видела сон. Сделала шаг назад. Моей ноги коснулось что-то мягкое. Замерла. Опустила взгляд вниз. Пес, свернувшись калачиком, усиленно делал вид, что спит. Но, судя по напряженному хвосту, это было не так. Присела перед ним на корточки дотронулась до мохнатого лба. Тот даже не пошевелился. «Притворяешься!» — пробормотала себе под нос. — Боишься, что выгоню? Что ж, оставайся. Но наклонилась к нему ближе. Под ногами не путаться и в мою спальню не входить. Пес тяжело вздохнул и, мне показалось, с облегчением выдохнул. Вышла в зал, огляделась. Да, не так должна выглядеть приемная ворожьи. Задумчиво посмотрела еще раз и принялась за дело. Закончила уже глубокой ночью, но была очень довольна результатом. Теперь, зайдя ко мне, любой человек сразу же поймет, что пришел к ворожье. Посреди зала стоял большой стол, накрытый черным покрывалом. Пришлось немного поколдовать, чтобы удалить с него следы пирогов. Ротгар порой неаккуратен. Два стула друг напротив друга. Четыре высокие свечи. Естественно, пришлось поменять их цвет на черный. Большая глубокая тарелка для гаданий на воде. Изящные чашечки поместила в коробку. Мало ли, когда в доме крылатый и двое хвостатых, посуда наверняка будет биться часто. Заснула я быстро, а вот проснулась еще быстрее от сильного грохота. Еще не отойдя от сна, выбежала в зал. Огромный серый кот, распушив хвост, стоял на столе. Черное покрывало скромно валялось на полу, и его немилосердно топтал громкоголосый пес. Бублик никак не мог дотянуться до верткого саргатанаса, а тому, видимо, доставляло удовольствие дразнить собаку. Ворон летал над всем этим безграничным весельем негодников и комментировал «Левее бери, пёс или нет?» Размахивая крыльями, вопил над головой у соперников пернатый. «А ты давай, лапай его!» Аделин тоже была здесь, стояла и внимательно наблюдала затворившимся безобразием. Она то прижимала ладошку к рту, то округляла глаза, Наверное, не могла решить, за кого болеть. С минуту стояла, не в силах вымолвить ни слова. Но когда увидела сломанные свечи и разбитые чашки, до речи вернулся ко мне моментально. «Так!» — крикнула, вложив в голос столику силы. «Быстро успокоились!» В ряд сидели понуривший голову пес, невозмутимый кот и нахохлившийся ворон. Я отправила Аделин ставить чайник. «Вы что творите?» — посмотрела каждому в глаза. Саргатанас и Ротгар твердо встретили мой взгляд. Лишь Бублик виновато отвел нос. «А если прямо сейчас придет посетитель?» Тишина в ответ. «Сейчас все трое идете на кухню», проговорила нетерпящим возражение голосом. «На завтрак!» «Затем Бублик!» Пес поднял глаза. Его мордочка выражала полное раскаяние. «Идет в спальню Каделин». — Саргатанас, — кот прищурил в зеленые глаза, — останется на кухне, чтобы я могла в любой момент получить консультацию, а Ротгар... — Могу побыть в кабинете, — каркнул родовой дух. — Ну уж нет, — возмутилось предложению ворона. — И да, чтобы ноги вашей больше не было ни в моей спальне, ни в моем кабинете, ясно? — посмотрела на троих нахалов. — Иначе всех выгоню. Будете жить на улице. То ли угроза подействовала, то ли они успели выпустить пар, но все трое бегом побежали на кухню, а я вновь принялась наводить порядок. Интуиция не подвела. Сразу после завтрака раздался уверенный стук в дверь. Все быстро заняли отведенные им позиции. Аделин с псом скрылись в гостевой комнате, кот отправился на кухню, только Ротгар прямо восседал на столе, всем видом показывая, что никуда не уйдет. С минуту в упор смотрела на него, тот даже пёрышком не пошевелил. С другой стороны, чёрный ворон хорошо вписывался в мрачную и загадочную атмосферу дома ворожьи. Открыла дверь. Солидный седовласый мужчина строго посмотрел на меня и выдал. Ворожья. Она самая. Кивнула в ответ, открыла дверь пошире, сделала приглашающий жест. «Добро пожаловать в мой дом». «Благодарю». Гость оценивающим взглядом обвёл зал Видимо, остался доволен, слегка улыбнулся. — У меня к вам конфиденциальное дело, мадам ворожье. — Конечно, все, что будет сказано в этом доме, здесь и останется. Мужчина уверенным шагом прошел к столу, присел на стул. Я немного замешкалась, стараясь по внешнему виду угадать, кто же мой посетитель. Высок, широкоплечь, правильные черты лица, наверняка близок к местной власти. Очень уж он казался солидным. Присела напротив, улыбнулась. «Меня зовут Фелиция Харис Можно просто Лика». «Венчер Дор», — кивнул гость. «Казначей». похвалил себя за проницательность. «Казначей — высокая должность. Перед ним отчитывается даже мэр в городе. Кофе, чай. Я спешу». «Не думаю», — мягко перебила мужчину. «Венчер, если вы решились прийти к вражее, видимо, дело на самом деле важное для вас». «Давайте начнем с кофе». Гость неопределенно мотнул головой. «Я приняла это за согласие». Едва зашла на кухню, сразу увидела саргатанаса, расположившегося прямо на обеденном столе. «Знаешь его?» – взволнованно прошептала. «Знаю», – самодовольно ответил кот, махнув хвостом. «Его все знают. Он в этом городе важная шишка». «Рассказывай», – а сама начала готовить кофе. «Венчер Дор – самый скучный человек в городе». Удивленно обернулась на пушистого критика. Двадцать лет назад он остался вдовцом и один воспитывал сына. Месяц назад отправил его в столицу. В порочных связях не замечен ни разу, азартными играми не увлекается, алкоголь не употребляет. В воровстве уличен не был. «Вообще ничего?» — уточнила у Саргатана, содержа в руке дымящуюся чашечку. «Бегают за ним женщины, но он слишком увлечен работой». Кот склонил голову, задумавшись. «А, вот! Помощник его обманывает!» «Хоть что-то!» Пробормотала и вернулась к гостю. Протянула ему чашечку. «Как вы гадаете, посетитель сделал маленький глоток. На картах?» «Смотря что вы хотите узнать», — уклончиво ответила. «Вероятно, это очень важно для вас». «Почему вы сделали такой вывод?» Удивился Венчер. «Вы не спросили о цене?» внимательно посмотрела в лицо мужчине. Тот не растерялся, не смутился, ответил мне столь же внимательным взглядом. «И сколько же?» «Заплатите ровно столько, сколько сочтете нужным». Гость, не спеша, пил кофе, несколько отрешенно глядя перед собой. Я, не стесняясь, разглядывала его и терялась в догадках, зачем же он пришел. Ротгар с самого прихода мужчина взлетел на шкаф и до сих пор сидел там, помалкивая. «Хоть за это ему спасибо». Было бы неловко, если бы он и с ним вел себя так, как саделин «Я уже не молод», — наконец решился Венчер. «Но и не стар», — поднял на меня ясный взгляд. «Хочу жениться». Вот чего не ожидал от серьезного мужчины, так это того, что речь пойдет о любви. «На данный момент у меня две претендентки», — продолжал между тем он. «И мне непременно нужно выбрать одну из них в ближайшем будущем. Обе достойные женщины». «И ни к одной из них у вас нет чувств?» — уточнила. «Нет», — он пожал плечами, — «поэтому я и пришел к вам. Хочу, чтобы вы посмотрели. С кем из них я буду счастлив?» Стало жаль его. Прожив долгую жизнь в одиночестве, он не знает, что без чувств счастья не бывает. «Хорошо». Взяла из его рук пустую чашечку, сделала вид, что рассматриваю кофейный рисунок. Подняла глаза на гостя. — Я помогу вам сделать выбор. Встала из-за стола, задернула шторы на окнах, комната погрузилась в темноту, зажгла две свечи и прошептала. — Закройте глаза и представьте обеих женщин. Я скоро вернусь. Сама же бегом поспешила на кухню. — Саргатанас! Успела ухватить кота за заднюю лапу, он уже собирался выбраться на улицу через окно. — Чего тебя ведьма? — вяло отмахнулся от меня кот. Он хочет жениться. Любопытно. Во взгляде беса промелькнула заинтересованность. Говорит, что есть две женщины. Нет, перебил меня Саргатанас. Скажи ему, что они польстились на его богатство. Уверен? Абсолютно. Но есть одна девушка. Он замолчал. Я в нетерпении притопнула ногой. Она несколько месяцев назад устроилась к нему кухаркой. — Такой, как он, никогда не женится на прислуге, — произнесла очевидная. — Она не так проста, как кажется. Она сбежала от своего жениха, без заговорчески подмигнул. И она, дочь графа, у поразилась, вот как сильно не хотела замуж, даже стала работать на кухне. Я в свое время не была столь смела и безрассудна. — А он не догадывается? — Нет, — кот мотнул головой. Он не видит ничего дальше собственного носа. Я же говорил, его помощник обманывает. Сейчас не об этом. И ты думаешь, ему стоит жениться на ней? М Откуда я знаю? Поразился моему вопросу кот. Но есть кое-что. Что? Та девушка влюблена в него по уши. Тут уж я удивилась. Уверен? Не будь я бесом. Важно в стопорщил усы пушистой. «Хорошая работа!» — бросила саргатанасу и поспешила к посетителю. Мужчина следовал моим инструкциям и сидел с закрытыми глазами. «Венчер!» — позвала его. «Я увидела все, что мне было нужно». «И что же вы скажете?» В полумраке вид у гостя был поникшим, словно он счел неуместным притворяться под покровом сумрака. «Скажу, что ни одна из двух женщин вам не подходит». Мужчина поднял руку к голове, взъерошил волосы. «Что ж...» «Спасибо за помощь, мадам Ворожье!» В его голосе отчетливо слышался скепсис. Он начал вставать. «Не спешите!» Тоже привстала. Гость заинтересованно повернулся ко мне. «Я знаю, на ком вам стоит жениться». «И на ком же?» «У вас работает девушка на кухне?» «Они?» «Вы в своем уме?» Яро возмутился Венчер. «Во-первых, она мне в дочери годится, а во-вторых, она... она...» «Поговорите с ней сегодня. Спросите о ее жизни». Вы узнаете, она не та, за кого себя выдает. И поверьте, с ней вы будете счастливы. «Бред — Бред! — выпалил гость. — Знаете, филиция я даже хотел с вами расплатиться, но сейчас это просто издевательство. Он сделал несколько шагов к выходу, но вдруг остановился. Вернулся. — Вот, — положил на стол несколько монет. — Это исключительно за ваше молчание. Даже не успел открыть рот, он уже вышел за дверь. В растерянности села на стул, со шкафа раздалось насмешливое покаркивание. Ротгар слетел на стол, встал напротив меня и выдал. — Что? Не хотят люди счастья? — и захохотал. — Подумаешь, — смахнул рукой ворона на пол. — уверенно он еще вернется. — Со стражами! — поддакнул дух, взъерошив перья на шеи, — чтобы выгнать непутевую ворожью из города. Весь день провела в ожидании следующих посетителей, но никто так и не пришел. Проверила надпись на двери, переставила свечи на столе, несколько раз поругалась с Ротгаром, утверждавшим, что ничего из моей затеи не получится. Аделин спала, заходила к ней и каждый раз удивлялась, как девушка может так безмятежно чувствовать себя в моем доме, но больше всего поражалась изменением в ее внешности, а именно... Она худела. Теперь уже не могла сказать, что мне показалось. гости действительно резко скидывала вес. У нее осунулось лицо, округлые плечи стали изящнее. Оценить размеры талии я не могла, она носила свободное платье. Происходящее с ней было интересным и необычным. Прикладывала ладонь к ее лбу, но ничего, ровным счетом ничего не чувствовала. А у ворона спрашивать не хотела. Он почему-то воспылал Каделин с сильной симпатией. Каждый раз, когда смотрел на нее влюбленным взглядом, я чувствовала болезненный укол ревности. Все же Ротгар – мой родовой дух, и какими бы ни были наши с ним взаимоотношения, не собиралась ни с кем его делить. Бублик вел себя, как и полагалось, обычному псу. Выходил гулять, возвращался, смиренно ждал, когда ему помоют лапы, с благодарностью принимал еду и не мешался под ногами а вот нас куда-то запропастился. По нашему договору он должен в течение дня быть дома и лишь ночью уходить по своим делам. Но как только ушел венчер, так пропал и бес. Я начала беспокоиться всерьез, когда на улице сгустились сумерки. Впрочем, чего еще ожидать от беса? Может, он передумал и не соизволил сообщить мне? Что он теряет? Жизнь в столице? Это смешно. Бес его уровня не нуждается в защите от других детей тьмы и наделенных силой. Что им движело, когда он согласился на мои условия? Непонятно. Как непонятно и то, куда он делся. Раздался громкий стук в дверь. Мы с вороном одновременно повернули головы. Пожала плечами и пошла открывать. Если окажется посетитель, придется как-то выкручиваться без саргатонаса. На пороге стоял Миролд с суровым выражением лица. На протянутой руке держал за шкирку серого пушистого кота. «Объясни мне, Гликерия!» — рыча начал мужчина. «Почему этот бес утверждает, что я не могу его изгнать? Почему он клянется, что заключил договор с герцогиней Олдридж? И почему, — повысил голос он, — это создание нахи говорит, что его друг Ротгар тоже против его изгнания?» Обернулась. Ворона и след простыл. И правильно, я бы тоже хотела испариться. Гнев мирлда не каждый способен пережить без последствий. Добрый вечер, мирлд Аккуратно забрала из его рук кота, поставила его на пол, тот тут же побежал в сторону кухни. А у меня для тебя есть информация. Правда? Недоверчиво проговорил мужчина. Правда, широко улыбнулась ему. Пригласишь меня на ужин? Разговаривать с ним в собственном доме было бы верхом глупости. «Во-первых, у меня гости, прячущиеся от своего мужа. Во-вторых, любопытный родовой дух, который непременно будет подслушивать. От него никакая защита не поможет. Но самое главное — бес, которому вовсе ни к чему узнать о наших с Мирлдом делах». «Хорошо», — согласился чуть подумав мужчина. «Приглашаю тебя на ужин, Гликерия». Он галантно протянул руку. Одну минуту захлопнула дверь перед его носом, побежала в спальню, достала из сундука перчатки, платок... Хорошо, что на мне уже было надето черное платье. Думаю, оно как нельзя лучше подходит под образ ворожаи. В спальне же обнаружила ворона с котом. Они расположились прямо под дверью кабинета. «Даже не думайте!» — погрозила им пальцем. повеселей ведьма!» — напутствовал бес. Эти двое явно что-то задумали. Хитрое выражение морды Саргатанаса, блеск глаза Ротгара. Но мне было не до них. Меня ждал Миррилд. И сейчас я могла лишь лихорадочно думать, что можно рассказать ему, а что стоит утаить. Еще бы знать, правду ли мне поведала тетушка Милли. Мирлд, если и удивился моему поведению, вида не подал. От предложенной руки отказалась. Мы молча дошли до таверны. Свежий прохладный воздух успокоил разгоряченную меня. Но с чего начать разговор с мужчиной, я так и не решила. Поэтому предоставила инициативу ему. Но и он не спешил начинать беседу. Миррилд распахнул передо мной двери, глаза на миг ослепило ярким светом, моргнула и смогла оценить обстановку. Довольно уютно, словно в насмешку над самими собой, хозяева таверны постарались сделать интерьер максимально похожим на столичные увеселительные заведения. Вдоль одной из стен расположилась длинная стойка, за ней стоял очень высокий молодой человек с пышными вьющимися волосами. Огромные окна, наполовину выложенные цветной мозаикой, придавали шик обстановке. Удивительно, но ни мозаика, ни избыток световых камней, ни кричащие о расточительности хозяев таверны бокалы из настоящего стекла, ни даже экзотический цветок, стоящий по центру зала и истончающий сильный сладковатый запах, не делали заведение пошлым. Все детали были гармонично вписаны, и даже не сразу глаз вылавливал некоторые недочеты, как чуть облупившуюся краску на полах, разной цветовой гаммы скатерти на столах, не подошедшего сразу официанта. Посетителей было много. Все столики были заняты. Украдкой посмотрела на Миралда. Тот не смутился. Небрежно взмахнул рукой. Тут же подошла девушка в накрахмаленном белом фарточке. Совсем молоденькая официантка с двумя смешными хвостиками на голове и веселыми конопушками на щеках проводила нас к дальнему столику. Удачное расположение столика — словно прятала его от всех присутствующих в зале. Огромные зеленые листья растений отгораживали от ненужных свидетелей и лишних глаз. Мы присели на мягкие стулья. На миг создалось впечатление, что мы одни в таверне. Мы смотрели друг другу в глаза. В тот момент я впервые осознала, что хотела бы довериться мужчине. Возможно, стоит забыть прошлые обиды. Возможно, стоит начать наши отношения с чистого листа. Затем раздался громкий смех, звук разбитого стекла, и очарование уединенности рассыпалось в прах. Я вдруг словно увидела себя со стороны, удивившись, какие мысли могут посещать в атмосфере легкости и веселья. Поругала себя. Несмотря на то, что мы на многие мили отдалены от столицы, несмотря на то, что Миррилд больше не является моим опекуном, несмотря ни на что, нельзя забывать, что доверять ему не стоит. Однажды он уже не сдержал слова. Смотрела в меню, а у самой расплывались строчки перед глазами. Сильное волнение охватило меня и не хотела отпускать. Лика вздрогнула от тихого голоса, подняла взгляд на Миралда. «Дай свою руку». Он положил на стол свою руку, раскрытую ладонью вверх. «Зачем?» — вскрестила руки на груди. «Неужели боишься моего прикосновения?» Он чуть прищурил глаза. «А разве не стоит бояться?» ответила вопросом на вопрос. «Неужели ты думаешь, что я плохо тебя знаю, Лика? Неужели ты не догадываешься, что мне достаточно лишь посмотреть на тебя, чтобы понять, что с тобой что-то не так?» Сердце испуганно забилось в груди. «Неужели он догадывается?» «Не может быть. Надо срочно сменить тему разговора». Не успела. «Что ты натворила, Лика?» Миррлд перестал улыбаться, лишь пристально смотрел мне в глаза. «Что ты сделала?» «Как ты умудрилась настолько опустошить свой магический резерв? Я даже удивлен, как ты еще колдуешь!» «Хотя...» — он задумчиво наклонил голову. «Видимо, из-за этого ты взяла Ротгора с собой. Ты всегда была эгоистичной, думала лишь о себе. А? Я прав, Лика».